Волкодав терпеливо слушал болтовню лжеаранта, искоса наблюдая за ней лит. Он видел, как она склонилась над ниткой некрупных синих бус, чуть-чуть темнее ее глаз. Вкус у девчонки был безошибочный. Она даже хотела взять бусы в руки, но последние слова продавца заставили ее отшатнуться. Она испуганно посмотрела на Волкодава. Неужели он все-таки надумал купить ей настоящие камни? — Может быть, поищем стеклянные? — взмолилась она опытом Волкодав положил руку ей на плечо и широким жестом обвел весь прилавок. — Выбирай любые, какие нравятся. Испуг в глазах не лид сменился неподдельным ужасом. Она молча указала на самую дешевую кучку водянисто-голубых, почти бесцветных бусин неправильной формы. Они даже не были снизы на выжерелье но ну уж нет, — сказал волкодав и повернулся к торговцу. — Вон те синие почем? Лжеорант воздел руки к небу. — Горе, горе мне! Необходимость спешного отъезда унуждает меня распродавать чудесные сокровища поистине за бесценок. Три четверти коня с серебром в убыток себе продаю. Услышав непомерную цену, не летахнуло, и дернулась было из-под руки волкадава, но конечно не вырвалась он же не спеша положил на прилавок свой меч постаравшись чтобы с него при этом наполовину съехала тряпка и принялся также неспешно развязывать кошель мы венны, предпочитаем покупать у достойных людей проговорил он удовлетворенно да будь я здешним правителем Я бы приказал отрубать руку всякому, кто торгует подделками. Сам я так и поступил с одним человеком, продавшим мне якобы золотое обручье с рубинами. Полгода спустя я узнал, что отдал трехмесячный заработок за никчемную латунь и презренные стекляшки. Я долго разыскивал негодяя, но уж когда разыскал, Он видел, как заметался торговец. Волкодав очень надеялся, что сметливый мошенник найдет единственно правильный выход из положения и не ошибся. Торговец подхватил нитку, облюбованную неэлит, и уставился на нее так, словно впервые увидел. — Горе! Горе мне! — вновь вскричал он, и на сей раз вполне искренне, к немалому удовольствию волкодава. — Это! — а жерелье попало ко мне только вчера, и я не приметил крохотной царапинки на одном из камней. Вот здесь, с краю, таким образом, за эти чистейшие несравненные камни будет вполне достаточно полутора серебряных монет, назвал волкодав точную цену и улыбнулся. — Ах, доблестный воин! — вздохнул же Арандт. И протянул бусы волкадаву Видит, боги в убыток себе продаю волкадав расплатился и застегнул на шее неэлит крохотный замочек. Посмотрел в ее смеющиеся, сияющие глаза, и рука сама потянулась погладить шелковые волосы, заплетенные в тугую толстую косу. — Пошли, — сказал он и забрал меч с прилавка. — Мудрец наш там уже извелся, поди. Напоследок они еще свернули к причалам. Ниелит, выросший у моря, так и тянулась посмотреть на корабли. Нелетучая мышь висела у нее на руке. Держа с одной лапкой за ее палец и, помогая себе сгибами крыльев, ушастый зверек запихивал в рот моченое яблоко, которым угостила его сердобольная торговка. Подумав немного, волкодав купил с ближайшего лотка сладкую слоеную булочку для Ниелит. «А тебе?» Сразу спросила она. Волкодав улыбнулся. — Я не сластена. Не элит принялась уговаривать его, и, наконец, сдавшись, он отщепнул кусочек. Плюшка показалась ему удивительно вкусной. А вокруг чем только не торговали — грушами и яблоками, заботливо сбереженными с прошлого года и не потерявшими ни вида, ни вкуса. Ранней зеленью, успевшей налиться соками в солнечных уголках, укрытых от ветр Рыбой девяносто девяти сортов и засолов, Грибами, засушенными на нитках или выдержанных в бочках под гнетом, Копчеными гусями и живой птицей в клетках, Пирогами, от одного запаха которых голова шла кругом. Волкодаву до смерти хотелось накупить сразу всего, и устроить пирушку, побаловать и лорно с ней лид, да и себя самого. Он все-таки опустил руку, уже тянувшуюся к кошельку. Рановато вздумала забаловаться. Надо будет завтра пойти на улицу кузнецов, расспросить, не нужен ли кому подмастерье молотобоец. Сальвенские сегванские ладьи стояли на песке, вытащенные за линию прилива на дубовых катках. Для тяжелых кораблей, приходивших из Арантиады, был устроен настоящий причал из вбитых в дно свай, покрытых добротной бревенчатой вымосткой. Аранских кораблей было немало. Благодарные мореходы даже воздвигнули на торговой площади бронзовую статую своего бога. Здоровенный мужик, всклокоченный и голый, попирал гранитный валун, гневно замахиваясь гарпуном, зажатым в могучей руке когда сольвенские купцы ссорились с саранскими медному богу случалось натягивали на голову мешок а то и начищали иные части изваяния до да веселого солнечного блеска сегодня подле медного бога вовсю стучали топоры плотники возводили посреди торга до щатый помост нелит любовал с парусниками уверенно называя откуда какой Два или три из них она уже видела дома и теперь радовалась им, точно старым знакомым. волкадав обратил внимание на одно судно, недавно причалившее к берегу. Команда снимала и сворачивала паруса, у борта суетились грузчики, а по сходням спускалось несколько мужчин в долгополых одеяниях, сшитых из двух половин. Справа серая ткань отливала краснотой, слева — зеленью. У тех, что шли впереди, цвета одежд были поярче, у тех, что держались сзади, побледней. — Это должно быть с острова Толми, — сказала Аниелит. — Там живут жрецы богов-близнецов. Однажды, когда Волкодав был маленьким мальчиком, к ним в деревню пришел высокий, седобородый старик, Назвавшийся учеником близнецов и попросил разрешения обосноваться поблизости. «Старые люди не должны селиться одни», — сказала Большуха. «Как вышло, что ты живешь сиротой!» Пришелец объяснил, что так велела ему его вера. Он собирался выстроить в лесу шалаш или выкпать над берегом света не пещерку но на другой же день начал кашлять и волей-неволей остался в большом доме, где за ним присматривались старухи и ребятня. Когда же старик выздоровел, наступила зима, и жреца никуда не пустили. Мысли мы или дело? Дать гостю уйти в метели мороз на верную погибель. Волкодав отлично помнил его морщинистые руки, добрые глаза и длинную пышную бороду. Сколько было волосков в той бороде, столько же и рассказов о близнецах жило в памяти старика. Серые псы слушали его с любопытством, коротая за домашней работой зимние сумерки. Иногда же, наоборот, жрец просил их рассказать о своей вере. Однажды он попросил мальчишек смастерить ему костяное писало и надрать гладкой бересты с поленьев, приготовленных для очага. — Зачем тебе? — спросили его. — Запишу ваши сказания, — ответил старик. — Куда подевались те берестяные листы, испещренные чужеземными письменами? В ночь разгрома старый мудрец взывал к милосердию, творил священные знамение и пытался прикрыть с собой раненых и детей. Пока кто-то из комесов людоеданин не снес ему мимоходом седую голову с плеч. Волкодав не стал рассказывать о нем не элит Сладкая булочка все-таки не пошла ему впрок. А ведь мог бы, кажется, уже усвоить, стоит только пригладить на загривке вздыбленную щетину. И сейчас же что-нибудь случится, что-нибудь скверное. Волкодав пребывал в таком неприлично добром расположении духа, что, заметив впереди стайку мальчишек, азартно швырявших в воду камни, не сразу разобрал, чем именно они занимались. И только когда с воды долетел тонкий жалобный виск, волкодав прищурился против света, мгновенно насторожившись. Вечернее солнце било в глаза, но все-таки он разглядел, В десятки шагов от причала, осыпаемый градом камней, барахтался лопоухий щенок. Дальше все происходило гораздо быстрее, чем можно про то рассказать. Был сунул всунул неэлит, завернутый в тряпку меч, и ни слова не говоря прыгнул вперед. Нелетучий мышь подавился яблоком, выронил его, расправил крылья и ринулся с руки неэлит, но разорванная перепонка. В который раз его подвела, мышь шлепнулся на деревянную мостовую и пронзительно закричал, кляня своего увечь Причал между тем огласился истошным ревом. Волкодав расшвырял малолетних палачей безо всякой пощады, а рука у него была тяжеленная. Разогнав мальчишек, он быстро глянул вниз. Ленивые волны колыхались между осклизлыми сваями. Там, где только что сучи лапками несчастный малыш, расходились медленные круги. Волкодав без раздумий прыгнул в холодную воду. Косые лучи отражались от поверхности, почти не проникая в глубину, но он рассчитал точно. Вытянутые руки почти сразу нащупали мягко еще шевелившиеся тельцы. Оттолкнувшись ногами от каменистого дна, Волкодав вынырнул. Перехватил наглотавшего с воды щенка за задние лапки и сильно встряхнул. Оживая, тот закашлялся и заплакал. Волкодав подплыл обратно к причалу. Ему повезло. Было время прилива. Вода стояла высоко. Рванувшись вверх, он ухватился свободной рукой за край настила, подтянулся и вылез. — А ну, подай сюда, щенка! — Навстречу ему уже шел широкоплечий папаша, одного из сорванцов. Сын опасливо прятался за спиной разгневанного родителя. Левый глаз у него стремительно заплывал, зато правый смотрел на волкадава с нескрываемым злорадством. Грозный батюшка нередко охаживал наследника плеткой. Зато с ним можно было ничего не бояться. Ничего и никого. Двое стражников появились из собравшей толпы и остановились посмотреть, что происходило. Волкодав отдал щенка неэлит и стал отжимать подол рубахи. — Много воли забрал вен! — багровей лицом зарычал мужчина и рванул его за плечо, заставляя обернуться. — Не в лесу у себя! Не твой псеныш, не тебя о нем родеть! Подай сюда! — говорю. Довольно долго Волкодав молча смотрел на него. Потом улыбнулся. Он знал, какая у него была улыбка. Иные люди задумывались, стоило ли продолжать разговор. — Своего сына, — сказал он обычившемуся Сольвенну, — ты так воспитал, что он горазд мучить всякого, кто слабей. Значит, пускай не обижается, когда и с ним так же. Мокрая одежда плотно облепила его плечи. Ему не пришлось стряхивать чужую руку. Мужчина убрал ее сам. Брехливый дворовый кобель, привыкший лает на всякого встречного, перечного, разлетелся из-под ворот и нарвался на молчаливого волкодава. Да... Связываться из-за паршивого щенка с диким веном, покрытым шрамами и вдобавок явно способным сломать в ладони подкову, уязвленная гордость, однако, пересилила опаску. ты это в моем сыне не вален!» «Как я погляжу это вправду, твой сын?» — сказал Волкодав. «Весь в тебя. Наверное, ты хочешь вызвать меня на поединок». И покосился на ней лид, баюковшую из раненого щенка. Она, между прочим, держала подмышкой его меч. Вызывать его на поединок Сольвен не захотел. Повернувшись, он зашагал прочь, пытаясь сберечь остатки достоинства, под изумленным взглядом сынка, которого, оказывается, начали с некоторых пор в присутствии родителя безнаказанно обижать всякие проходимцы. Было видно, что с каждым шагом обида нашептывала в ухо Сольвенну все громче, а осторожность все тише. Отойдя на добрый десяток шагов, он обернулся. — В самоцветных горах таких надо видаки Видоки утверждали потом, будто вен покрыл, разделявший их расстояние одним звериным прыжком. хах изумленно выдохнул краснолицы и пролетев спиной вперед полных полторы сажени с плеском обрушился в воду стражники подбежали к волкодаву но приблизившись остановились он не пытался улизнуть и стоял спокойно опустив руки сольвен отлевваясь хватался за скользкие свои Он был непременным участником кулачных потех, смыслил кое-что в рукопашной и понимал, что должен был благодарить всех богов сразу. — За что ринул доброго человека? — спросил Волкодава старший из стражников. — Что он тебе такого сказал? Волкодав ответил ровным голосом. — Этот добрый человек сказал, что таких, как я, в самоцветных горах надо держать. Стражник обернулся к толпе. — Верно, люди, верно! — отозвалось сразу несколько человек, не иначе битых когда-то краснолиц. волкадаву показалось, что стражник вздохнул с облегчением. Уж верно, ему не хотелось лишних хлопот. — Ступай, парень, с миром! — проговорил он. Удар кулаком за подобное пожелание и в самом деле был наказанием невеликим. Ниэлит отдала мышу яблоко, подобранное с мостовой, и подставила ладонь, но мышь к ней не пошел. Еще не хватало, чтобы Волкодав опять что-нибудь учинил без него. Настрадавшийся щенок всхлипывал и дрожал на руках у Ниэлит. Волкодав забрал у девушки меч и, более не останавливаясь, они зашагали к постоялому двору любочады. Ухмыляющиеся друзья извлекли краснолицого из воды, и он, недолго думая, сорвал зло на сыне, наградил звонкой затрещенной по другой щеке. Волкодав знал, что постыдно сорвался, что было достаточно просто растолкать недоносков, а бить совсем не обязательно, но ничего с собой он поделать не мог. Для кого в 11 лет ничего не значит плач раненого щенка? Кто способен весело швырять в него камень за камнем? Дети. Голодные, вшивые, ободранные подростки, Ползающие на четвереньках по бледенелой горной дороге. Из царапанной руки просеивают каждый комочек породы, Выпавшие из тачика корзин взрослых рабов. Не затерялся ли, где крохотный обломок самоцвета, Не прилипла ли невесомая золотая пылинка. И другие дети, совсем другие, Сытые, крепкие, разрумянившиеся на морозе, В меховых сапожках, с длинными кнутами в руках, Такие же рабы, как и те вшивые. Каждый из юных надсмотрщиков знает, Что, провинившись, вполне может оказаться среди оборвышей. И те ему, скорее всего, в первую же ночь выцарпают глаза. Каждый из полуголых знает, стоит как следует захотеть, и он вполне может заработать меховые сапожки и кнут, если, конечно, допустят те, кто уже ходит с кнутами. Немногие решают пробиваться наверх, одни быстро тупеют. Обретая скотское безразличие к происходящему, Других держат страх, третьих — бессилие, Четвертых — гордость и злоб. В ту осень, как раз перед тем, Как снег завалил перевалы, Торговец рабами привез на рудник Двоих венских мальчишек, одногодков, Пытавшихся дорогой вместе бежать. Один из них стал надсмотрщиком по кличке Волк. Другого семь лет спустя прозвали Волкодавом. Едва поставив ногу на нижнюю ступень всхода, Волкодав настороженно замер. В их комнате что-то происходило. Сквозь поддверную щель проникали отцветы неведомо кем зажженные лучины. Было видно, как двигалась шаткая тень. Чуткий слух Волкодава различил какие-то вздохи. Вокруг, за добротными дощатыми стелами, вовсю ели и пили постояльцы и просто захожие гости. Было там и трое охранников фителы. Волкодав знал, как мало это значило. В самой многолюдной и веселой толпе можно безнаказанно похитить и убить человека, была бы сноровка. Никто их в толк не возьмет. Он удержал неред за руку и жестом приказал ей оставаться внизу, а сам пошел вверх по всходу, без видимой спешки, но совершенно бесшумно. Он не стал тревожить завернутого в тряпку меча, но когда он рывком распахнул незапертую дверь, правая рука его лежала на рукояти боевого ножа. И пальцы, готовые выхватить оружие, сразу разжались, А нелетучий мышь, воинственно подобравшийся на плече, разочарованно встряхнулся и принялся вылизывать больное крыло. Посреди комнаты лицом к двери стоял роскошный, среброволосый мудрец. Пепельные кудри, казавшиеся седыми, в скудном свете лучины, падали ему на спину, И плечи по груди разметалась пушистая борода, белая льняная рубаха не спадала до пят, темно-фиолетовые глаза испуганно смотрели на волкадава Поднялся, значит, — проворчал волкадав и убрал с ножа ладонь. — Друг мой, так это ты! — ахнул Тилорн и шагнул к нему, протягивая руки. — Друг мой, ты понимаешь, я только сегодня окончательно прозрел. И волкодав запоздало сообразил, что, прожив с ним целый месяц бок о бок, калека знал его лишь по голосу. И, конечно, до смерти перепугался при виде грозного незнакомца, внезапно выросшего в дверях. Так перепугался, что не признал даже нелетучего мыша на плече. «Друг мой! — повторил Тилорн, и, качнувшись навстречу волкодаву, обнял его. — Как же я за тебя волновался! — И за девочку, — хмыкнул тот. Тилорн поднял подозрительно блестевшие глаза и улыбнулся. — Да, и за девочку. — Э, да ты весь вымок. Каким образом? Он тихо ахнул, когда неелит, вынырнув из-за спины волкодава, протянула ему слабо шевелившегося щенка. Две головы, пепельные и черноволосые, склонились над злополучным малышом. Волкодав положил меч на стенную полицу над лавкой и пошел вниз. Кухня, где варились, жарились и пеклись яства для гостей, поглощала несметное количество дров, а прислуги, как водится, было в обрез. Оттого упыхавшиеся работники только радовались постояльцу, вздумавшему размяться, а госпожа Любачада сама награждала добровольного помощника щедрой миссой еды что было, понятное дело, вовсе не лишним. Волкодав мерно заносил над головой тяжелый колун и думал о доме, которого у него не было. Только после убийства людоеда он стал думать о том, что и у него мог опять быть дом. Как же ясно он видел его, яблони в цвету, клонящие розовые ветви на теплую дерновую крышу.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 Некоторое время назад ему начало было казаться, будто женщина была черноволосой и голубоглазой. Но он уже видел, что ошибся. Нелит выйдет совсем из другого дома и позовет за накрытый стол совсем другого мужчину, и тот, скорее всего, отложит в сторону не колун, а гусиное перышко и глиняною чернильницу. Ниэлит не несколько раз пробегала мимо него в портомойню и назад. Наверное, отстирывала тряпки, перемазанные в щенячьей крови. — Не выживет, — думал волкодав, обрушивая свистящие колунно-корявые узловатые пни, которые, как он подозревал, работники не первый день откладывали в сторонку. — Только не говорите мне про безгрешных младенцев, — не выучившихся различать зло и добро и не смыслящих в одиннадцать лет, что это больно, когда бьют, когда самого, тут небось каждый сразу смекает, вытянется, выдурится, пожалуй, видали мы таких, иным и шею сворачивали. Смолистые поленья, разорванные колуном, со звоном били в бревна заборы. Телорн, которого терзал в подземелье толстомордый палач, по крайней мере, хоть знал, за что терпел. А этот малыш, замученный юными дерьмецами ради забавы, что скажет он старому псу, когда зашумит над ним крона вечного древа?